Вскоре после Тильзитского свидания Наполеон вторгся в Португалию, занял под видом дружественной державы Испанию и принудил династию Бурбонов уступить ему в Байоне свои державные права. В Испании при поддержке из Англии вспыхнула ожесточенная народная война, которую не могло подавить французское оружие. Как только последовали поражения испанской армии Наполеона, Австрия открыто начала готовиться к войне с Францией, и император Франции пожелал убедиться в прочности союза с Россией на личном свидании с Александром. И вопреки уговорам императрицы-матери, боявшейся, что Наполеон захватит в плен ее самодержавного сына, Александр согласился на свидание. Местом встречи императоров-союзников был избран Эрфурт. 2 сентября 1808 года император Александр, сопровождаемый цесаревичем Константином Палчем и Большой Свитой, в которой находился статс-секретарь Спиранский и оберпрокурор Священного Синода князь Голицын, отбыл из Петербурга. На пути он заехал в Кенигсберг, где были король и королева Прусски. Здесь ему пришлось выслушать горькие сетования Фридриха Вильгельма Третьего, и, чтобы несколько утешить его, повторить королевской чете приглашение посетить Петербург. После Тильзитского мира, в силу установившихся отношений с Наполеоном, приезд прусской королевской четы в Петербург не был возможен. Теперь же Александр был уверен, что этот визит не вызовет осложнений. В Эрфурд Александр прибыл 15 сентября. Наполеон торжественно встретил его за городом в окружении блестящей свиты, в которой находились, кроме его маршалов, почти все немецкие короли, герцоги и принцы. Оба императора въехали в Эрфурд под пушечную пальбу и колокольный звон. Наполеон лично проводил своего гостя в роскошно убранный, лучший в городе дом фабриканта Трибеля. Деловые переговоры начались на другой же день, чередуясь со осмотрами и парадами войск. В этом свидании первую роль играл Александр. Наполеон делал все усилия, чтобы понравиться ему. Александр был в высшей степени любезен с ним, и, быть может, именно эта любезность императора внушила Наполеону мысль о браке его с великой княжной Анной Павловной. Эрфуртское свидание, продолжавшееся 16 дней, закончилось подписанием «Секретной конвенции», по которой Наполеон отказывался от посредничества в турецких делах и соглашался на присоединение к России Молдавии и Валахии. Россия же обязывалась действовать сообща с Францией против Австрии, если бы последняя объявила войну Наполеону. 2 октября оба императора дружески простились на Веймарской дороге. Это было их последнее свидание – Более Александр и Наполеон не встречались никогда. 16 октября император Александр был уже в Петербурге, и сейчас же стало известно о предстоящем визите прусской королевской четы. Раньше всех об этом узнала Марья Антонна. Она старалась подбодрить себя, хотя в душе чувствовала тревогу. Она придавала красивой наружности очень большое значение, а слухи об основной красоте королевы Луизы росли с каждым днем. Однажды к Нарышкиной приехала княгиня Туманова. Поговорив о различных светских новостях, Екатерина Александровна вдруг спросила. — О прусской королеве ты что-нибудь новое слышала? — Нет, с тех пор ничего не слышала. — Она сюда едет.